Прибой. Морские волны сбегаются к берегу с разных сторон. Вблизи береговой линии они трутся одно. В этот момент разные части волны ведут себя по-разному. Сказывается разница глубин. Где море глубже, волна движется быстрее. Где мельче, медленнее. Вот почему набегающий на берег гребень волны замедляет свой бег а спешащая вслед ему подошва волны движется быстрее. Волна постепенно разворачивается, и вот уж она бежит вдоль берега параллельно ему. Как только глубина моря становится меньше, морское дно начинает тормозить потоки воды, кружащие близ поверхности. Теперь верхняя часть волны движется быстрее, чем нижняя. Высота волны увеличивается. Если она превысит глубину моря в этом месте, то волна уже не может двигаться, как прежде. Ее гребень медленно заваливается вперед. На несколько секунд вдоль фронта волны возникает водяной туннель. В тот момент, когда гребень волны надламывается и падает вперед, раздается громкий шум, грохот прибоя. Звук этот объясняется тем, что водяные массы сжимают воздух, оказавшийся внутри туннеля. Давление резко падает, раздается своеобразный взрыв. Повинуясь силе тяжести, этот срезанный гребень волны, набежавший на берег, вновь откатывается в море. Возникает мощная отсасывающая сила. Это известно каждому, кто хоть раз бродил вдоль берега моря, по колено погрузившись в воду. Волны прибоя, непрестанно омывающий берег, проделали путь в сотни километров. Они принесли с собой огромную энергию, переданную им ветром, который, может быть, даже уже стих или изменил направление. Так шестиметровая волна, бьющая берег, давит на него силой 25 тонн на квадратный метр. Всего одна прибойная волна высотой в полтора метра и шириной в 150 километров приносит такое количество энергии, что его хватило бы для того, чтобы в течение суток снабжать электроэнергией целый город средних размеров. Однако приливные электростанции начали строить лишь недавно. Эта технология пока еще плохо освоена.